ЭПИЗОД 46. ЗЕМЛИ, КОТОРЫЕ ПОСЕТИЛ Фортеция орков Белый Камень оказалась Кремлем, типичной русской крепостью из какого-нибудь XVI века. Это настолько выбило Влада из колеи, что он на несколько секунд замер, отстав от основного отряда, и с открытым ртом уставился на белые, зубчатые стены скрытыми галереями, защищающих защитников от стрелков. Больше всего сооружение было похоже не на московский, а на новгородский или астраханский Кремль. Разве что храмов, включенных в состав ансамбля, не было. Только характерные круглые башни, призванный герой насчитал их четыре штуки со своего угла зрения. Плавные обводы, характерные бойницы, даже деревянная крыша над галереей. Было совершенно непонятно, каким образом орки... «Орки!» из другого мира смогли настолько точно скопировать земную русскую средневековую архитектуру. «Впечатляет!» — хмыкнул Костоправ с довольной физиономией. Попаданец уже научился различать на урочьих мордах эмоции, наблюдавший за гостем. «Не то слово!» — ответил Влад. Хотел было добавить, что никогда таких не видел, но остановился. Акман, за которого он себя выдавал, мог уже встречать такой тип укреплений. Но орк... Сделал свой вывод из сказанного и частично прояснил ситуацию. «На побережье таких нет. Смысла никакого», — пояснил он. «А ваше племя на Бетан с моря заходили, так что где бы тебе такое увидеть? А вот в средних землях, да, это возможные пути атаки людей. Вот по приказу короля Бифрона заложили несколько крупных фортеций. С наскока такие взять не получится». «Только долгая осада, если... А там уже и подмога подойдет!» Призванный герой мог бы с этим поспорить. При помощи летающих кораблей он бы лично захватил фортецию меньше, чем за день. Разве что вот с этими крытыми галереями пришлось бы повозиться. Но горшки с горящим маслом могли легко решить данную проблему. Но без воздушного флота сложно, если опираться только на уровень вооружения этого мира... до того момента, когда Влад начал его менять. Кремль действительно был крепким орешком для сил вторжения, впрочем, так оно всегда и бывает. Военные всех миров готовятся не к будущей, а к предыдущей войне. Что, впрочем, никак не объясняло особенности архитектуры крепости. «Смотри!» — продолжал между тем, костоправ экскурсию. «Внутрь попасть можно только через эту воротную башню. Мы называем ее башней про отца. «Интересное название». «Отсюда нашим врагам отправляться только к предкам, поэтому...» — хохотнул Орк. «Смотри, когда входишь сюда, кажется, что дальше нужно идти налево. Видишь, изгиб коридора. Но там тупик». «Хитро», — признал призванный герой. Он не особо хорошо разбирался в фортификациях. Правильнее было бы сказать, что совсем не разбирался, но увиденное его впечатлило. «А настоящий проход?» «Прямо перед тобой!» И, подтверждая свои слова, вожак шагнул прямиком в стену, которая на миг мигнула и скрыла его от взгляда попаданца. Когда же он проследовал за ним, то встретил спутника в нескольких шагах, радостно ухмыляющегося. «Иллюзия?» — уточнил он. «Верно. Очень сильное заклинание четвертого круга. Королевские маги вплели его прямо в камень стен. Отменить не получится!» а перезаряжать нужно раз в несколько лет. Пока враг будет ломиться в круг, а потом разворачиваться и устраивать давку, парни за иллюзии будут стрелять по нему. Очень впечатляет. Это сам владыка придумал? Кремль, подобный подход к обороне, все это не могло не натолкнуть Влада на определенные мысли. Король лично присутствовал при строительстве первых фортеций. Да, Костолом оскалился. «Вот ведь!» — покачал головой попаданец, фактически получивший подтверждение своей теории. «И не говори!» Внутри крепость тоже впечатляла. Планировавший ее инженер явно предусмотрел возможности перемещения крупных отрядов. При этом позаботился и о защите. Сразу за выходом располагались два небольших бастиона, невидимых снаружи. Судя по всему, их задачей было задержать врагов, если они все же проникнут в крепость». И пока защитники будут рубиться с ними, обстреливать атакующих сверху и с боков. Ну и скрытых галерей тоже, на которые можно было попасть только по узеньким лесенкам, по одному человеку за раз. В таких условиях любой прорыв довольно быстро захлебнется. — Мощно! — Влад не лукавил. — И много у нас таких крепостей? — Достаточно, чтобы остановить людей! — Несмотря на всю свою открытость и проявляемое дружелюбие, Костоправ умел вовремя остановиться. Конечно, он уже выболтал главный секрет Белого Камня, но в его оправдании можно было сказать, что заподозрить шпиона людей в гигантском ящере было непросто. «Неужели король считает, что они к нам сунутся?» «Раньше, друг Далф, я бы посмеялся над этим. Но с тех пор, как там появился призванный герой, уже не стану этого делать». Про него у нас ходят самые разные слухи. То ли он могущественный колдун, то ли великий воин. Но сам король воспринимает его всерьез. Раньше, когда фортеции только строились, все смеялись. Сейчас радуются, что они у нас есть. Кто знает, что будет через год. Раньше Бетан ни за что не смог бы отбиться. Влад с понимающим видом покивал. По легенде, которую он придумал буквально на ходу, Акман сам был ветераном, участвующим в последнем вторжении на Человеческое Королевство. И теперь спешащим в Рэдос с важными сведениями для владыки всех тех, кого люди называли демонами. Для поддержания этого образа ему постоянно приходилось рассказывать о сражениях, в которых он участвовал. К счастью, попаданцу даже не приходилось ничего придумывать. Он просто описывал то, что видел, просто поворачивал рассказы на вид, с другой стороны. «Ладно!» Костоправ подвел черту разговору. «Сейчас отдыхай. Рыжий проводит тебя к офицерской казарме. Я пока займусь делами. К вечеру посидим, выпьем и еще поговорим. А завтра проводим тебя в путь. Благодарю. Брось. Это самое малое, что я могу сделать для выжившего темного брата». С этими словами вожак Орков ушел, и его место занял заместитель. Этот тоже болтал без остановки, но Влад держался на стороже. Он уже понял, что, несмотря на проявляемое к нему доверие, Рыжий в дружине Костоправа был кем-то вроде особиста и постоянно задавал каверзные вопросы, пусть даже без подозрений уже, а чисто по привычке, так что ему приходилось постоянно себя контролировать и запоминать все, что он уже сказал. Рыжий довел его до приземистого здания, которое ничем иным, кроме как казармы, быть не могло. Завел внутрь, в длинный коридор, по стенам которого располагались арочные проходы в отдельные комнаты. В одной из такой на две койки его и оставил, сказав на прощание, что ужин будет примерно через пару часов, и за ним кто-нибудь зайдет. А пока, мол, лучше не шариться, без сопровождающего. «Другие парни знают, кто ты такой. Могут надел чень, — пояснил он. Впрочем, Влад и не собирался гулять по крепости. Отведенный ему на отдых часы, он решил потратить на обдумывание своего положения и проработки более детального плана — нежели широкими мазками очерченного намерения разведать земли демонов. Но сперва следовало связаться со своими женщинами. Устроившись на широком топчине, призванный герой закрыл глаза и вскоре погрузился в сон. «Живой!» Первое, что сделала Ранета, увидев своего мужа, это бросилось ему на шею, и пару минут не давала ничего сказать, сжимая так крепко, что Владу, несмотря на то, что это был лишь сон, вскоре стало нечем дышать. Впрочем, многократно используя эту свою способность посещать чужие сны, он уже привык к тому, что ощущения внутри не отличить от реальности. «Со мной все в порядке, родная!» Со смехом он, наконец, отстранил от себя жену. «Я в землях демонов, где-то в середине, насколько понимаю, километров 300-400 от Брема на север. Тут крепость орков. И быстро, опуская ненужные детали, рассказал я о встрече с местным гарнизоном и о том, как они, приняв его за представителя племени Акманов, помогли ему тут устроиться. Не стал скрывать и о намерении прогуляться до Аредоса. «Ты с ума сошел?» — накинулась на него Ранета. «Через все темные земли до дворца короля... Я даже не буду говорить, что это опасно, но зачем? Мы можем просто послать за тобой один из дельфинов. Обозначишься как-нибудь на местности, и корабль тебя подберет». «Через несколько дней уже будешь дома». Признаться, Влада после этих слов посетила неслабое такое искушение согласиться на предложение супруги. Улизнуть от гостеприимных орков, ночь-другую провести на свежем воздухе, поля сигнальные костры, для боевой формы это вообще не было проблемой. Вот только то, что он здесь уже увидел, заставляло идти дальше и узнать еще больше. «Понимаешь, — начал он, — тут странные дела творятся». «Я встретил крепость, которая была построена по образцам моей родины. Это точно не случайное совпадение. Я чувствую, что мне нужно понять, откуда у орков настолько точные чертежи Кремля. Да и в целом, противника надо изучить как можно лучше. Без этого о дальнейшем противостоянии даже думать не стоит». «Чем тебе не хватает информации от Виноры? «Тем, что она местная, и многое для нее очевидные вещи. А странности увидеть не может, поскольку они всегда ее окружали». Рани это не спорь, я остаюсь. Лучше расскажи, как вы там, с девочками. Все нормально». В следующие полчаса Влад получил полный и обстоятельный доклад по событиям, произошедшим сразу после его исчезновения. И тем мерам, которые его женщины предприняли, чтобы стабилизировать ситуацию. Кое-какие правки императору пришлось внести, но они были косметического характера. В целом, управляющие страной в его отсутствие жены справлялись вполне грамотно. — Да, с Бремом вы совершенно правильно решили. Пусть они нападут первыми. Силы разделятся, и их будет довольно легко разбить порознь. Афенский консул, что? — осуждает поступок князей-предателей. И в целом выступает на нашей стороне. — сказала Ранета. — даже отмахнулся от извинений по поводу задержания. Сказал, что в республике с находящимися под подозрением обошлись бы гораздо жестче. Еще новость. Агдак с Зардоком, когда их выпустили из-под домашнего ареста, Объявили о коалиции своих стран, мол, в свете усиливающейся угрозы со стороны Темного Союза, ну и так далее. Довольно ожидаемо. Реальная угроза заставляет на многие вещи смотреть по-другому. А Ихан, этот мальчишка-правитель, ты с ним уже разговаривала? Предложила наш протекторат? Пока выжидает, но я не тороплю. В любом случае, даже после его согласия, мы некоторое время будем вынуждены держать союзный договор в тайне. От нашей зоны влияния он слишком далеко. Мы не сможем защитить его земли от Брэма с Кузуром». Верным? Правильное решение». Некоторое время они еще продолжали разговаривать, перескакивая с государственных вопросов на личные дела и обратно, пока, наконец, Влад не спохватился. Ведь скоро за ним должны были зайти орки, чтобы отвести ветерана Агдака на попойку. Нежно попрощавшись с женой, он пообещал, что будет выходить на связь каждую ночь. Мужчина прервал сон». и обнаружил, что лежит голым на слишком большом для него топчине, в своем истинном, а не темном обличии. Вот же черт! Потерев глиф на плече, попаданец вновь призвал темный талант и стал двухметровым ящером. Как-то я об этом не подумал даже. Хорошо, что никто не успел зайти. Раньше ему как-то не приходилось протестировать одну из своих способностей в сочетании с другой, то есть войти в сон, не покидая боевой формы. И вот теперь выяснилось, что коннектится они не очень хорошо. Дар Зигита отменял подарок Элигии. Сделав нужные выводы, призванный герой уселся на топчине и погрузился в мысли. В таком состоянии его и застал рыжий, чтобы проводить на ужин. Мероприятие, на котором он оказался главным приглашенным гостем, весь гарнизон, за исключением караульных, хотел услышать истории про разгром Орды в Битане. Продлилось до глубокой ночи. К своему удивлению, Владу орки даже понравились. Простые ребята, чем-то напоминающие некоторых его телохранителей из прошлой жизни. Вовсе не глупые, и не агрессивные, просто мыслящие, слишком прямолинейно. В отличие от навязанного светлыми расами стереотипа, они вовсе не грезили войной и кровью, мечтая убить много-много людей. У большинства были жены и дети, некоторые из которых даже жили здесь, в фортеции. Может быть, орки и не были слишком хороши в сельском хозяйстве или строительстве, но являлись отличными скотоводами. Чуть ли не каждый второй из них рассказывал о том, что после службы, если, конечно, не случится война, вернется в родные лесостепи, разведет или получит в наследство от отца свое стадо. Все это делало их слишком похожими на людей, особенно после нескольких кружек выпитого пива, и заставляло задуматься над тем, с чего вообще одни расы мира Геней враждуют с другими, Понятное дело, внешняя непохожесть всегда толкает конфликтом, а на той же самой земле люди умудрялись устраивать кровавую мясорубку даже без подобных причин. Но все же, все же. Ранним утром Костоправ, как и обещал, снарядил Влада в дорогу. Даже выделил ему в качестве вьючного животного, чтобы тащить продукты и воду, невысокого, но крепкого, безрогого оленя. И попаданец, попрощавшись с новыми знакомыми, отправился в сторону столицы Темного Союза, города Рэдос. Уже вполне благодаря наставлениям тех же орков, представляя, где он находится. Первые несколько дней он путешествовал в одиночестве. Земли в этом месте были заселены слабо. Но по мере продвижения на север, дороги становились все более оживленными. Ему встречали самые разные расы – орки, гоблины, ситаны и даже агрыны, которые не носили оружие и доспехов, а ехали на телегах или шли пешком, имея в качестве снаряжения лишь дорожный посох и котомку с припасами за спиной. Никто не спешил на него нападать. Более того, каждый встречный на пути представитель темных рас был приветлив и дружелюбен. С группой ситанов, оказавшимися странствующими актерами, Влад даже переночевал возле одного костра. Пришлось, правда, всю ночь не смыкать глаз, но отказаться от гостеприимства циркачей было бы слишком подозрительно. На четвертый день, когда холмистый пейзаж стал меняться на более плодородную местность в виде окруженных горами долин, в которых земля была аккуратно расчерчена лоскутами возделанных полей, призванный герой выяснил, что его темный талант стал способен на большее. Теперь он мог понемногу менять внешность боевой формы на ту, которую хотел сам носитель. «Не иначе прана подданных вывела способность на новый уровень», — хмыкнул он, подгоняя свой образ под урочей. «А девчонки хорошо поработали, я смотрю. Энергии хоть за В месте, куда он направлялся, по словам Костоправа, жило довольно много акманов, а вот орков совсем мало, и Владу не хотелось бы нарваться там на родственников или сослуживцев ветерана похода на бетан. Так что прежнюю легенду пришлось менять, и обновившийся темный талант стал в этом большим подспорьем. Теперь призванный герой стал воином гарнизона, фортеции и белый камень, отправленный командиром-костоправым по делам в столицу. «По каким делам?» «Не ваше дело, я орк подневольный. У меня свои приказы есть, и рассказывать о них я буду только вышестоящему начальству». Также, желая проверить другие свои способности, Влад обнаружил, что в линейке Зигита ему стал доступен второй навык – путешествие в снах. Погрузившись даже в неглубокую дрему, мужчина мог отправить свое невидимое астральное тело бродить по реальному миру. Пока недалеко и недолго – Опытным путем он выяснил, что дальность такого путешествия составляла около полутора километров, а длительность чуть меньше часа. Но и это показалось ему отличным инструментом, который он тут же принялся осваивать. При любой оказии ложился спать и проводил небольшую разведку пути. Не то, чтобы это было необходимо. На самом деле путешествие до Редоса проходило на удивление мирно и тихо, а просто чтобы научиться хорошо пользоваться новой способностью. «Да уж, Винора там с пиаром основательно развернулась», — усмехался он, шагая по хорошо утоптанной проселочной дороге. «И Лигию прокачали, и меня, и Зигита, и всего за четыре... Нет, уже пять дней!» Дорога, как уже говорилось, была спокойной, и это тоже удивляло призванного героя. Само определение «земли демонов» предполагало обратное, что-то вроде «филиала ада на земле». Но то, что видел попаданец... по мере движения к столице, совсем на подобное не указывало. Вокруг куда ни кинь взгляд был мирный труд, неплохо развитая дорожная сеть и нисколько не желающая ограбить мирного путника местные жители. Более того, Влад видел, что этими территориями занимаются не только с любовью, но и сознанием дела. Чем ближе он подходил к побережью, тем чаще встречались ему распаханные поля, тучные стада, А в каждой деревеньке, которую ему доводилось посетить, имелся постоялый двор, что тоже говорило о каком-никаком экономическом развитии. Ведь селяне, пусть некоторые из них и выглядели ожившими ночными кошмарами, если у них свободных средств не посещают подобные заведения.